Нюландер получил сброшенную ему х е с о м на телефон фотографию класса и всю дорогу не отрывает от нее взгляда. Хотя он и узнает лицо стоящего крайним слева мальчика, но все никак не может поверить в правоту х е с а На некотором расстоянии от цели сирены вырубают, чтобы ненароком не спугнуть подозреваемого. Подъехав к входу в здание экспертно-криминалистического отдела, отряд распределяется согласно разработанному плану. В течение 45 секунд полицейские окружают здание в форме улья. Любопытствующие уже выглядывают из окон, а Нюландер сквозь снежную пелену идет к главному входу, где все выглядит как обычно. В дежурке звучит приглушенная музыка, Коллеги обмениваются планами на уикенд через стойку, на которой красуется корзина с фруктами. Источающая лимонный запах дежурная с готовностью сообщает, что Генс проводит срочное совещание у себя в лаборатории. Услышав ее, Нюландер костерит себя, над чем свет стоит за то, что поверил х е с у и забил тревогу.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 Нюландер часто бывал в этом огромном помещении, когда желал самолично убедиться в том, что доказательный материал соответствует предъявленному в отчетах или в телефонных переговорах. Однако в лаборатории пусто, как и в прилегающем к ней личном кабинете Генза. Что успокаивает, так это обстановка, и в том, и в другом помещении.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 Но тут его взгляду открывается все объясняющая картина. Нюландер стоит в центре лаборатории, но может обозреть оба помещения сразу. На пустом письменном столе в кабинете Генца лежат его удостоверения личности, ключи, служебный телефон и пропуск, на к о т о р ы й он не обратил внимания, когда заходил туда.